Глава седьмая Мама истопила баню. Я помогал ей, таскал воду и дрова, а про себя думал, чтобы он, Ира, там угорел. Господи, чтобы он до смерти угорел. Мама принесла белье, отец вошел в предбанник, разделся. Передо мной сидел незнакомый мужик. Первое, что мне бросилось в глаза, это черная борода, рыжеватые усы, хмурый, неприветливый взгляд. Видно, баба городская выгнала черта старого. Вот он к нам и приехал, — думал я, разглядывая его красное лицо, широкий рот с пухлыми губами и длинный тонкий нос. Я хотел было, не знаю зачем, войти в баню. Надо же было чем-то заняться. И когда сунулся туда, отец грозно вскрикнул. — А ты куда еще? Марш домой! Это были первые слова, которые я услышал от него. Я выбежал. От страха подкашивались колени. Навстречу с реки торопливо бежала мама. Она несла на коромысле ведра, из которых плескалась вода, ей на ноги и на платье. Отчаяние овладело мной. Я забрался на палате, но уснуть хоть глаза выколи не мог. Сначала из бани возвратился отец. Он вошел в избу как чужой. Долго и мрачно озирался по сторонам, тупо глядел на красный угол с иконами и бани перекрестил. Недовольно посмотрел на лавки. в обе стороны уходящий от него на всю длину и ширину избы, будто впервые разглядывал печь, палати, рукомойник. Потом взял со стола бутылку с самогоном, приготовленную для него специально на после бани, налил в ковш и выпил, закурил. Потом выпил второй ковш. Я первый раз видел папиросы. Благоухание дыма, поднимавшееся после каждой его медлительной затяжки, доходило до меня. Это был не запах деревенского самосада, который мужики сеяли на огородах и сами готовили осенью. Это было что-то невероятное. — Вот, гадина, — думал я со злобой, — какой самосад курит, небось, каких денег стоит? Отец склонился над столом. Долго сидел, погрузившись в раздумья, не отрываясь, глядел в столешницу, лишь изредка что-то проговаривая про себя, потом поднялся на палате, грузно лег и вскоре уснул. Потом тяжело и непривычно, будто торобей вошла мама, разделась и села на лавку, как гостья. И залилась слезами. Так плачут женщины, когда они остаются одни, полагая, что их никто не видит.